Глава вторая. Франциск просочился в подземный проход, но поскольку я медлила, почти сразу вернулся и недовольно буркнул: "Чего застыла? Проход не останется навечно открытым. Или ты решилась на постриг?" Он бы ещё про браг с Антоаном напомнил или показал его портрет. Дыра сразу показалась необычайно притягательной, манящей свободой и тайнами, сокрытыми в темноте. Одна беда В нынешнем состоянии прикоснуться к этим тайнам не получится, а если получится, высокая вероятность смертельного исхода. Там темно, а у меня магии ноль. Мало ли что там валяется, кроме скелета? Вы, ваше величество, говорили про ловушки. А как я их увижу без света и магии? Какие ловушки? Они давно разрядились. Я ж сразу сказал: труп того неудачника лежит столько времени, что остались одни кости, а больше тут никаких костей нет. Разуешьто мелких грызунов, и те присыпаны пылью веков. Без света я тоже наверняка здесь присыплюсь пылью веков. Аганьёк, закатил он глаза. Спускайся, хватит тебе света от меня. Постоишь чуть-чуть, привыкнешь, и всё будет видно. Проход с тихим шелестом начал закрываться, и я, больше не думая о последствиях, ринулась вниз. Плиты над головой встали на место, и я оказалась в кромешной темноте. Прикрыла глаза, вслушиваясь, если уже выглядеться не удавалось. Но тишина стояла такая, словно само время остановилось. Не доносилось даже хоровое пение, прекрасно различимое в моей келье. Пойдём, Франциск нетерпеливо меня коснулся. Его прикосновение оказалось сродни касанию медузы, скользкое и холодное. "Настоишься потом. Здесь ничего не слышно". И отсюда тоже можно духовой оркестр пригласить. Наверху никто ничего не узнает, хохотнул он. Пойдём, время не терпит. Глаза я открыла. Призрак мерцал в темноте и действительно немного освещал помещение. Было оно грязное и совсем не интересное. Никаких тайн, скелетов и всего такого. Обычный, ничем не примечательный подвал, даже без слоя мусора, под которым могут быть сундуки с драгоценностями. Возможно, конечно, что на стенах прекрасная роспись, но в темноте и под слоем грязи все равно не разглядеть. «Куда?» Вместо ответа Франциск величаво поплыл в нужную сторону, словно король в мантии по тронному залу. Чувствуя себя светской дамой, я осторожно пошла за ним. Но торжественное молчание призрак долго не выдержал. «Так что тебе не нравится в женихе, огонек?» Ну как вам сказать, ваше величество, у вас было когда-нибудь чувство, что именно вот эта дама ваша вторая половинка? Конечно, с готовностью подтвердил он. Столько раз, что и не упомню. Я серьёзно. А если серьёзно, огонёк, каждый раз влюбляешься словно впервые, а любимая женщина кажется единственной. В его словах прозвучала нежность, неожиданная как для него, так и для высказанной фразы. Облик немного поплыл, став куда мягче и даже мечтательнее. Не упомнит сколько раз влюблялся, ой, не договаривает что-то его величество, но я сделала вид, что ничего не заметила. И что бы вы почувствовали, будучи влюблённым, если нужно жениться на совсем другой? Или она тоже когда-то была единственной? Не путай нужды государства с чувствами, рявкнул он. Жену нужно уважать, любить не обязательно. Мужа, впрочем, тоже. Я, слава богине, не королева, поэтому хочу своего мужа любить. Я от него жду того же. Может, тогда и не появится желание замуровать в монастыре на всё посмертие. Или это было сделано от большой любви? Монастырь-то женский, я невольно хихикнула. Призрак же замер и возмущённо уставился на верника, придумывая какую-нибудь ответную гадость, но я невозмутимо продолжала. Так мы идём, ваше величество, а то ещё рассыплется скелет, вашу кость нечем будет заменять, а без замены я её забирать не буду. Твоё дурное воспитание извиняет только возраст, мрачно буркнул Франциск и полетел вперёд. Меня удивляет, что твой жених всё ещё хочет жениться или не хочет, но долг перед семьёй заставляет. Да, долг превыше всего, огонёк. Разговор казался подозрительным. Этак я выпущу его величество из монастыря, а он в благодарность сдаст меня моим родственникам, посчитает своим долгом помочь мне выполнить свой. У меня нет долгов перед Антуаном. А если такой вдруг появился у тети, пусть она и выходит. На всякий случай предупредила я. Правда, боюсь, что и дядя, и Антуан будут против. Призрак что-то неразборчиво пробурчал под нос и чуть ускорился. В исходящем от него свете были прекрасно видны следы, оставляемые мной в пыли. Глубокие следы. Здесь давно никого не было. Знает ли нынешняя мать-настоятельница о системе подземных переходов? Или последним, кто ею пользовался, был тот самый невезучий скелет? Тогда кем он был, если знал то, что было неизвестно в монастыре даже главным? А этот, который скелет, он появился до вашего появления или после? «Да, при мне ловушки уже разрядились, правда, и визитеров не было». «А откуда тогда вы знаете, что разрядились?» – подозрительно уточнила я. «Потому что они магические, а магии там сейчас ноль». «Пришли». Он неожиданно взмахнул рукой, то ли указывая, то ли освещая скелет, валяющийся на полу. «Если я и вздрогнула, то только от неожиданности. Подумаешь, скелет. Что я, скелетов не видела?» Правда на картинках в книжках они выглядели как-то покрасивее, беленькие такие аккуратные. Словно услышав мои мысли, Франциск что-то сделал, и пыль с костей разлетелась в разные стороны, в том числе и на меня. Я возмущённо чихнула, но призрак невозмутимо сказал: "Берёшь фалангу указательного пальца. Спрашивать правого или левого не понадобилось". Поскольку у скелета левая кисть отсутствовала, зато на правой, аж на четырёх пальцах болтались массивные потускневшие от времени перстни. Артефакты, скорее всего. Рядом с черепом валялась одинокая серьга с большим рубином, наверняка тоже непростая. Медальон с изображением саламандры провалился внутрь грудной клетки. Больше скелет не прикрывал ровным счётом ничего. но прикоснуться к нему, а уж тем более вытащить кость, казалось совершенно невозможным. Я сглотнула, пытаясь отогнать подступившую тошноту. Огонёк, ты не представляешь, насколько коротким может оказаться выделенное нам удачей время, если будешь столь усердно пялиться на всех встреченных мужчин. Тем более, что тут и посмотреть не на что. А почему у него нет одной руки? Да какая разница? Главное, что есть вторая. С нужной фалангой. Ну уже огонёк, не тяни. Уже с раздражением потребовал призрак. Я бы сам поднял, если бы мог, но вы для меня нынешнего она слишком тяжёлая. Или ты боишься? Я боюсь скелетов? Я возмущённо фыркнула, присела и попыталась нащупать нужное. Почему-то под руку сразу попал один из перстней, скользкий, холодный, как затаившаяся змея. Огонёк, если откроешь глаза, дело пойдёт быстрее. Скелеты не кусаются, если на них нет нужного заклинания. На этом нет. Я стиснула зубы и глаза всё-таки открыла. Кость схватила сразу и быстро поднялась, чтобы убежать, если что вдруг пойдёт не так. Но скелет продолжал покоиться, скалясь в отвратительной мёртвой улыбке. Артефакты у него не из простых, намекающе протянул призрак. Не буду обворовывать трупы, это недостойно. Ей и Кость взяла только по необходимости и не для себя. Можно сказать, для нужд государства. А кроме того, очень опасно, если артефакт рабочий, согласился Франциск. А ты поумнее, чем показалось поначалу, огонёк. Комплимент был весьма сомнительный, да и был ли таковым, непонятно, поэтому я промолчала и отошла подальше от останков. Казалось бы, у покойного было куда больше шансов обрести призрачное по смерти в монастыре, но поди ж ты Даже Франциска пришлось привязывать насильственно. А этот, наверное, не оставил после себя никаких незавершённых дел. Вон, каким довольным выглядит. Или скелеты все так улыбаются. На всякий случай сделала ещё пару шагов от него. Без магии я чувствовала себя совсем незащищённой. Но ну так это не надолго. Как только отсюда выйду, первым делом сниму блок. Куда теперь? хрипловато спросила я и прокашлялась. Призрак молча обогнал меня и поплыл назад по проходу, по которому мы сюда добрались. Я заторопилась за ним, крепко сжимая чужую холодную кость. Не дай богиня, потеряю ещё одного осмотра скелета не вынесу, да и нет там ещё одной такой же кости. Франциск остановился перед небольшой лесенкой, ведущей к люку, сбоку от которого белел ручкой небольшой рычаг. Теперь «Самый ответственный момент». «Я думала, самый ответственный уже прошел. Вдруг скелета не оказалось бы на месте, или он не захотел бы делиться своей частью?» «Как это не захотел бы?» «Помогать короне, долг любого гражданина». «Может, он не был гражданином Шамбора?» «Он был счастлив нам помочь, Огонек. Давай остановимся на этом». Чуть раздраженно бросил призрак. «И так в часовне ничего не трогать». подошла, открыла ларец, одну кость вытащила, другую положила. Ларец закрыла, спустилась назад. Вступаешь точно туда, куда указываю. Понятно, огонёк. Я кивнула. Шутки закончились. Часовня наверняка напичкана заклинаниями. Коснись хотя бы одного, набежит толпа, и в лучшем случае опять засунут в келью, а в худшем обвинят в свернении и не буду об этом думать. Если понятно, дёргай рычаг на себя. И он ввинтился в потолок, совершенно невоспитанно бросив меня наедине с рычагом. А ещё король, бывший или нет? Я задумалась, остаётся ли король королём после смерти, если смерть оказалась вот такой. И если остаётся, то в случае чего, кто главнее? Король правящий или король покойный? Вопрос неоднозначный, поскольку у страны должен быть один глава. и никак не призрачный. Огонёк из потолка высунулась голова. Не спи. Место, конечно, экранированное от поисков, но уж слишком грязное. Я очнулась и полезла по лестнице нащупывать рычаг, поскольку голова, как появилась, так и скрылась, и темноту больше ничего не разбавляло. Рычаг нащупался быстро. Я дёрнула, он неохотно подался, и плита надо мной с сильным скрежетом отъехала в сторону. Несколько шагов по ступенькам, и я могу уже изнутри рассматривать часовню. Здесь хранились множество святынь, к которым допускались лишь очень высокопоставленные лица. Разглядывать долго не получилось. "За мной", скомандовал Франциск. "Вперёд, не забегать. Стой. Наклонись. Ниже. Ещё ниже. Голову опусти. Теперь представь, что вверху верёвка, которую ни в коем случае нельзя задеть". Под его командованием я добиралась до нужного ла르ца с мощами добрый час. Устала так, словно от занималась фехтованием не по своей облегчённой программе, а по программе Жана Филиппа. Позы приходилось принимать самые причудливые и неудобные, на чего только не сделаешь, чтобы тебя не обнаружили раньше времени. Так что, когда я оказалась перед постаментом, облегчённо выдохнула. Никогда бы не подумала, что в монастыре так много охранных Да их совсем нет, ухмыльнулся призрак. Недопустимое легкомыслие в плане безопасности для столь серьёзной организации. А зачем же я тогда? Франциск нагло ухмыльнулся и заявил: "Огонёк, я так давно никем не командовал, что не смог удержаться. К тому же, смотреть, как ты выгибаешься, довольно занимательно. Мне, как мужчине, последнее время и глядеть здесь было не на что. Сама понимаешь". Я почувствовала, как становлюсь тем самым огонёчком, которым он меня обзывал всё это время. И не просто огонёчком, а огромным, уничтожающим всё на своём пути пламенем. И если на месте призрака было бы что-то материальное, гореть бы ему не перегореть. Какая жалость, что этого Франциска уже убили до меня. Но ничего, ещё один непременно подвернётся. Я чуть прикрыла глаза, успокаиваясь. Пожалуй, я поторопилась с нежеланием вступать в брак. Антуан такой замечательный и не опускается до глупых шуток. Намекаешь, что передумала сбегать без меня тебе отсюда не выйти. И в подтверждение его слов люк в полу начал закрываться, но я лишь снисходительно улыбнулась. Ой, ваше величество, и не надо. Где это видано, чтобы короли служили на побегушках у обычных дворян? Я посижу здесь до утра, а потом скажу, что в часовню меня перенесла сама богиня, доказывая неразумность моего поведения. Эй, гонёк, это была всего лишь шутка, забеспокоился Франциск. Я уверена, ваше величество, что не стоит связываться с личностями, готовыми в любой момент над тобой глупо подшутить. Эток в следующий раз вы меня в шутку забудете в подземном ходе или сдадите страже. Я опустилась перед постаментом с мощами, не забыв собрать под колени как можно больше ткани с юбки, иначе заболеют уже совсем скоро. Колени у меня острые, а пол твёрдый. Руки перед грудью, смирение на лице, глаза в небо, точнее, в расписанный потолок, и как красиво расписаны. Думаю, настоятельнице понравилось бы открывающаяся картина. Эй, огонёк, это ж ты не всерьёз? До ответа янис не зашла. Удачно припомнив начало молитвы за здравие правещей семьи, была она длинной, так что я понадеялась, что до конца вспоминать не придётся, но всё же проговаривала медленно и проникновенно. Эй, огонёк, извини, выдавил призрак. Столько лет без развлечений по невеле испортят характер. Я недовольно фыркнула, но замолчала, показывая, что прислушиваюсь к его словам. На самом деле, окончание молитвы как на зло полностью выветрилось из памяти. Прова Тётя, когда говорит, что моя голова работает странно. Тут помнит, а тут не помнит. Тётя, конечно, все шторы простить не может, а я всего лишь немного вектор перекосила и силы перелила. Вот и получилось вместо солнцезащитных свойств солнце притягивательные. Я просто не успела исправить. Так что уверена, всё нужное помню прекрасно. А молитвы, предмет совершенно ненужный, поскольку за короля и его семью найдётся кому помолиться и без меня. Давай так, в качестве извинения помогу найти тебе мага. Зачем мне маг? Я прекрасно обойдусь без мага. Если бы он был мне нужен, я не сбегала бы от Антуана. А блох снимать огонёк. Как собираешься искать специалиста? Ночь скоро. А так я укажу и провожу Идёт? И позаботитесь о моей безопасности, ваше величество, потребовала я, вовремя вспомнив, что девушка с заблокированным даром, лакомый добыча для всякого рода криминальных личностей, которые непременно вылезут ночью на промысел. И всё сделаю для твоей безопасности, огонёк, легко согласился Призрак. В конце концов, мои дела столько ждали и подождут ещё несколько часов. Слишком легко согласился, но он прав. Мага нужно найти как можно скорее, иначе даже от поисков не закроюсь. Да ещё такого, кто согласился бы принять в качестве оплаты драгоценности. А их не так уж и много, и не факт, что оставшихся хватит на проживание в приличном месте, поскольку на оплату разблокировки я не рассчитывала. Какой же всё-таки негодяй, Антуан, я гневно фыркнула. Огонёк, неуверенно позвал Франциск. Так как? Мир? Мир? Я поднялась с твёрдого пола, прохлада которого чувствовалась даже через слои юбки. Нет, положительно молитвы не моё призвание. И как только можно долго стоять на коленях на холодном полу, то что не отстоишь, отморозишь. На ларце сигналак нет? Уже по-деловому спросила я. На ларце нет, на постаменте есть. Поняла. Постамент не трогаю. Ха, придётся, вздохнул призрак, иначе люк в потайной ход не открыть. Известие было неприятным, но переживать его буду потом, когда выберусь из часовни, а пока я осторожно открыла ларет с мощами святого в арсенофии, на что указывала табличка с красивой гравировкой. «Вот это!» – сразу указал Франциск. «Что ж, пришлось поверить, что это та кость, которая была в его теле при жизни. Для меня все они казались совершенно одинаковыми». Некроманты после полного обучения могут по малюсенькому осколку определить не только какая кость, но и пол, возраст, вредные привычки, место последнего проживания и способ упокоения. Но я не некромант, поэтому послушно поменяла кость на принесённую, а вытащенную зажала вместо неё в кулаке. И что теперь? Франциск отвечать не торопился, хмурился. Потеряв ещё по дороге, наконец выдавил он: руку разожмёшь её и всё. А если ещё наступишь, косточка маленькая, ты тяжёлая, а мне преждевременное рассеивание не нужно. Положим, если бы рассеивание зависело от такой ерунды, то давно почившая королева не стала бы возиться с привязкой призрака мужа к монастырю, а просто раздробила бы все кости покойника. Благо это куда проще. Франциск наверняка беспокоился о том, что если кость повредить и собрать не все осколки, то привязка сохранится. Поэтому я спорить не стала. Сняла цепочку, закрепила на ней косточку и опять повесила. В результате кулон уже не висел свободно, а упирался в шею. Да ещё обзавёлся дополнительным украшением в виде королевской кости. Не всякому некроманту так везёт. Призрак чуть скривился, но наверняка решил, что варианта получше всё равно нет, поэтому требовать что-то не просто бесполезно, а вредно. Время идёт, но мы даже часовню пока не покинули. Теперь поворачиваешь эту завитушку вправо, это влево и жмёшь на низ красного камня, а потом быстро бежишь на выход, чтобы не поймали. Перезвон возник лишь только я прикоснулась к первой завитушке. Сначала тихий, он всё усиливался и усиливался, пока не обрушился на батам. К открывшемуся люку я неслась, надеясь, что он надёжно укроет не только от монахинь, прибегущих проверять, что случилось, но и от ужасного грохота, разрывающего голову. "Жми на рычаг", проорал призрак, как только я оказалась на первой ступеньке. "От себя, быстрее". Чуть спустившись, я толкнула рычаг, и плитка над головой закрылась. Установившаяся тишина бальзамом пролилась в мои настрадавшиеся уши, а я шлёпнулась на ступеньку, поскольку ноги дрожали и никак не хотели меня удерживать в стоячем положении. Пойдём же, огонёк, не время рассиживаться, вдруг проверят, а тебя нет. Не надо было издеваться надо мной по дороге к Лорцу, огрызнулась я. Я сейчас только ползком передвигаться могу. Я уже извинился. От этого мои ноги меньше болеть не стали. Призрак мрачно завис рядом. От него шло неяркое свечение, совсем не подбадривающее свечение, прямо скажем, раздражающее. Теперь понятно, почему королева настолько жаждала избавиться от его посмертного внимания, что перепривязала к закрытому магией месту, из которого и живому выйти сложно, а уж мёртвому. Ступеньки очень грязные огонёк. Этими словами Франциску удалось добиться того, что я, наконец, встала. Действительно, здесь ужасно грязно, а магии у меня нет. Да и ветер, к которому относятся многие бытовые, у меня так и норовил смешаться с огнем. Нет, подвал монастыря – место, совершенно не подходящее для экспериментов. «Куда теперь, Ваше Величество?» – с тяжелым вздохом спросила я. «На выход, огонек», – оживился призрак. «Осталось только чуть-чуть пройти и чуть-чуть подняться». Света от призрака хватало, чтобы отмечать и то уходящие в стороны коридоры, то поднимающиеся лестницы. Появился соблазн задержаться и обследовать столь заманчивое место. Была бы магия, непременно бы осталась, а так, предложи я подобное призраку, наверняка обидится, уйдёт и оставит меня одну в темноте размышлять над своим поведением. Нет. «Сюда нужно возвращаться во всеоружии. С магией, артефактами и в хорошей компании. Думаю, Жан-Филипп Бернар не откажут в содействии». Я начала прикидывать, что из артефактов пригодилось бы, и так увлеклась, что совсем перестала следить за дорогой и очнулась, лишь когда Франциск завис у очередного рычага и важно сказал «Все, огонек, пришли. Готовься встречать свободу». Я потянула рычаг на себя и оказалась перед густыми ветвями. Успела подумать, как удачно, что выход хорошо замаскирован зарослями кустарника. Шагнула вперёд и ухнула вниз. Ощущение, словно через огонь прошла, сжигающий всё на своём пути. Не завязала не потому, что хорошо воспитана, а потому, что полёт закончился слишком быстро и в объятиях совершенно незнакомого темнолосого типа, пусть и симпатичного, но всё же не имеющего права держать меня на руках. Появилось страшное подозрение: вдруг Франциск работает в сговоре и поставляет этому Инору манашек посимпатичнее. Кто-то обещал позаботиться о моей безопасности, зло сказала я, пытаясь обрести самостоятельность, для чего стукнуло по чужому плечу из-за всех своих немагических сил. Не я, поторопился отречься от сомнительной чести, поймавший тип, быстро поставил меня на землю и отступил. Я и позаботился Невозмутимо заявил Призрак, зависший рядом с нами. "Упади ты просто так, могла ноги переломать. Я же сначала убедился, что тебе есть на что падать, и только после этого скомандовал на выход". "А так она могла переломать меня", недовольно заметил незнакомец. "Если маг ломается от падающей на него красотки, так ему и надо", выдал Призрак. "Маг должен быть готов к любым неожиданностям, тем более к приятным". иначе суждена ему жизнь в печали и одиночестве. Но вы свой шанс бездарно профукали, а ведь я так старался вам помочь. И не успела я возмутиться столь сомнительной помощью одиноким магом, как Франциск добавил: "Не о том думаешь, огонёк. Главное, у нас всё получилось". Он закружился в странном, наверняка старинном танце, столь быстро, что глаз еле успевал за ним следить. "Я свободен! Столько лет!" «Столько лет я этого ждал!» Он затормозил, склонил голову на бок, словно к чему-то прислушивался и сказал, «Огонек, я чувствую сильного мага, способного тебе помочь совсем рядом».